Вторая дорожка первой кассеты. Объятия дружбы помогли. Через несколько недель братьев Гоголя-Яновских приняли. Правда, не в гимназию, а в первый класс поветового училища. С гордостью явился Никоша на первый урок. Учитель закона Божьего, протоиерей отец Георгий, в лиловой шелковой рясе и с большим нагрудным крестом, скучно и долго объяснял из катехизиса заповеди данного Богом Моисею. Никоша никак не мог понять заповеди. «Не желай жены ближнего твоего, не раба его, ни рабыни его, ни вала его, не осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». «Зачем желать жены ближнего? И при тут скот?» Как-то он спросил об этом батюшку, но тот рассердился и поставил в журнале длинную толстую единицу. Не лучше обстояло дело и с уроками русского языка. Анастасий Анастасевич Савинский проходил российскую грамматику по учебнику и читал мальчикам из книги о должностях человека и гражданина. Книга эта написана была скучным, тяжелым языком, и мальчики, ничего в ней не понимая, начинали шалить и возиться. Савинский же оказался большим любителем тишины и хорошего поведения и терпеть не мог бойких и беспокойных мальчиков. Поэтому он выходил из себя – и ставил виновных и невиновных перед собой на колени, так что половина класса стояла на коленях, а другая пускала стрелки, играла в перышки, ожидая своей очереди. Особенный трепет внушал ученикам учитель латинского языка, один кашель которого при его появлении в сенях уже приводил в ужас весь класс. На кафедре у него всегда лежали два пучка розок. Виновный в незнании склонения или спряжения, заикаясь, бормотал. Панис, панем, панис. Хлеб, хлеба, хлебу. И в то же время спускал штаны, чтобы подвергнуться неминуемому возмездию. Учение поэтому шло не блестяще. И хотя в разделе школьной ведомости в графе поведение писалось про Николая Гоголя Яновского порядочен, однако в других графах оценки были весьма умеренными. После года обучения в поветовом училище Никоша сообщал родителям, стремясь как можно меньше их огорчить. «Дрожайшие родители, папенька и маменька, я весьма рад, что узнал о благополучном здравии вашем. Я поставил для себя первым долгом и первым удовольствием молить Бога о сохранении бесценного для меня здравия вашего. Вокации быстро приближаются». Я не успел еще окончить всего, следовательно, нужно заняться вакациями, чтобы поспеть с честью во второй класс. Учитель математики мне необходим. Если будете в Полтаву сами скоро, то я уверен, что все устроите для моей пользы. Целую бесценные ручки ваши. Имею честь быть сыновнем моим к вам высокопочитанием, ваш послушный сын Николай Гоголь-Яновский». Гоголю не суждено было перейти во второй класс. Умер его брат Иван. Болел он недолго, лежал красный, опухший, с трудом выговаривая слова. Никошу не пускали к нему в комнату. Приходили доктора, они долго осматривали больного, прописывали какие-то микстуры и быстро уходили, получив вознаграждение за визит. Приехал расстроенный Василий Афанасьевич, но ничего не помогало. Огненный жар не спадал, и Иван умер. Никоша увидел его уже в гробу, похудевшего, желтого, как из воска, со сложенными на груди беспомощными руками и спокойным, как бы задумавшимся лицом. Он вскрикнул от тоски и ужаса и упал на пол. Как похоронили Ивана, он не помнил, придя в себя лишь в Васильевке, когда мать гладила его волосы и лицо своими нежными пальцами. Перед глазами Никоши все время стояло лицо мертвого Вани, Никоша не захотел возвращаться в Полтаву и остался дома. Так кончалось детство, начиналась юность. Глава вторая. Гимназия высших наук. В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем, а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх, мысль о писателе никогда мне не всходила на ум. хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра». Николай Гоголь, авторская исповедь. «Таинственный Карло». Осенью 1820 года в Нежине состоялось открытие гимназии высших наук, основанной на средства покойного Екатерининского вельможи канцлера князя Безбородка. В гимназии были присвоены права высших учебных заведений и установлен девятилетний срок обучения, разделенный на три разряда, или трехлетие. Слушатели последнего трехлетия изучали высшие науки в объеме университетского курса и считались студентами. В уставе гимназии были точно переименованы предметы, которые надлежало изучать. Первое – закон Божий. Второе – языки и словесности. Российская, латинская, греческая, немецкая и французская. Третье. География и история. Четвертое. Науки физико-математические. Пятое. Политические науки. Шестое. Военные и сверх того танцы, рисование, черчение. Особые права и преимущества заключались в разрешении изучать политико-юридические науки и естественное право. Вести об этом новом учебном заведении скоро дошли до Васильевки. Сосед, помещик Щербак, съездил в Нежин и сразу же отдал своего сына в новую гимназию. Он сообщил Василию Афанасьевичу, что учат там хорошо, что среди пансионеров дети известных фамилий. Благотворитель Трощинский обещал похлопотать, чтобы Никошу приняли бесплатно пансионерам, и Василий Афанасьевич решился последовать советам соседа. 4 августа 1821 года все та же «желтая колымага» доставила в Нежин Николая Гоголя Яновского, принятого во второй класс гимназии высших наук. На первых порах Нежин ласково встретил кошу Первоначально Гоголь был зачислен в свои коштные ученики, а не в пансионеры, и помещен на квартире у надзирателя Зельднера, высокого сухопарого немца. Этот педагог держал пансион для гимназистов, прибывших из других мест, и обязался перед Василием Афанасьевичем рачительно следить за здоровьем и нравственностью своего воспитанника. В доме Зельднера господствовала немецкая аккуратность, сочетавшаяся со скаридностью. Обед подавался так, что лишь при очень точном распределении порций его хватало на всех сидевших за столом. Хлеб и масло нарезались тоненькими ломтиками, сахар выдавался по счету. для привыкшего к деревенскому изобилию и приволию Никоши это было очень стеснительно и неприятно. Особенно допекал Зельднер зубрением уроков и перепиской. В переписке он видел главный ключ к знанию и, проверяя школьные тетради, произносил многословные поучения. Никоша с первых же дней возненавидел своего наставника. «Тоска по дому», Одиночество усиливались насмешками товарищей, с которыми никак не сходился деревенский дичок. Они его прозвали Пигалицей, находя в его тонкой нахохлившейся фигуре сходство с птицей. Все это удручало мальчика, тяжело переносившего разлуку с родными. А Зельднер заставлял его под диктовку писать бодрые письма родителям и сам извещал их о неизменном благополучии своего воспитанника. Тайком от ментора Никоша послал письмо отцу, жалуясь на свою печальную участь. Узнав об этом, Зельднер написал Васильевку опровержение. «Сын ваш очень нерассудный мальчик во всех делах», — сообщал разгневанный наставник, «и он часто во зло употребляет ваша отеческая любовь. Оттого я вам только один пример здесь скажу. За две недели он должен был наказан быть за незнание урок». и за то, что я приказал ему не дать чаю после обеда. Другое утро я принудил его писать к вам письмо. Я вдруг вижу, что он вам писал следующие слова. «Почтеннейший папенька, спешите приехать, чтобы вы видели, в каком печали сын ваш и какой участь он имеет. Видевши эти строки, я ему выговор сделал и не позволил, что он такое письмо отправил». «Я уверен, что сие известие вам очень неприятно, потому вы отец и имеете только одного сына, но будьте спокойны и уверены, что мы все будем стараться ему отвикать худые привычки и научить ему самый лучший нрав». Заверяя в своем полнейшем почтении, Зельднер замечал, что без маленькие благородние наказания не воспитывается ни один молодой человек. Письмо никоши вызвало дома большую тревогу и заставило поторопить благодетеля с хлопотами о зачислении мальчиков в казенные пансионеры. В марте 1822 года пришло, наконец, распоряжение почетного попечителя графа Кушелева-Безбородка о включении сына господина коллежского асессора Гоголя Яновского в число воспитанников, содержимых на гимназиальном иждивении. Гоголь с радостью расстался со своим наставником и перебрался в гимназический пансион. Гимназия находилась неподалеку от речки, заросшей камышами, в стороне от торговой и населенной части города. Она издалека обелеяла своими дорическими колоннами. Эта колоннада открывала фасад трехэтажного здания с двумя выступавшими вперед боковыми корпусами и придавала античную строгость и завершенность всему строению, которое могло сравняться по своему великолепию с лучшими зданиями столицы. Все здесь было на редкость фундаментальным и солидным. И величественные колонны, и высокие сводчатые потолки, и широкие лестницы, и поместительные просторные классы, называвшиеся музеями. Гимназия окружена была обширным тенистым парком с вековыми деревьями. За рекой раскинулся городок с базарной площадью в центре, окруженный двухэтажными кирпичными домами. Там расположились административные здания, трактиры, купеческие особняки. В городе имелся собор, а также было множество маленьких церквей. По праздничным дням город наполнялся мелодическим перезвоном колоколов. От площади лучами расходились зелененькие улочки с деревянными тротуарами и белыми домиками. А дальше шли обыкновенные хаты с левадами и огородами, огороженными плетнями и завняка. Весь город пересекала мостовая улица, которая шла от соборной площади. Посредине площади спокойно разгуливали коровы, свиньи, куры. Летом по ней носились густые тучи черной тяжелой пыли. Эта площадь и мостовая улица служили излюбленным местом гуляния местных франтов и жеманных барышень, а также хорошеньких мещаночек, задорно лущивших семечки и делавших глазки гимназистам. Порядок дня в гимназии высших наук был строгим, рассчитанным до минуты. Воспитанники – обязаны были вставать в половине шестого утра и через час являться на молитву и чаепитие. Утренние уроки продолжались с девяти до двенадцати, после чего следовал обед, а затем до пяти часов снова продолжались лекции. После чая предоставлялся досуг для приятнейшего и благородно-шутливого препровождения времени, как гласили правила внутреннего распорядка. В восемь часов ужинали, а в девять после вечерней молитвы все должно было погружаться в сон. В столовой в классах ученики рассаживались сообразно своим отметкам и успехам в поведении. Провинившихся сажали за нижний черный конец стола, а отличившихся благонравием вносили в почетную белую книгу. После домашнего приволья Никоше трудно было привыкнуть к этой утомительно точной регламентации дня, к требованиям профессоров, каждый из которых имел свои претензии и капризы. Первое время он получал плохие отметки – и оказался на дурном счету у гимназического начальства. В ведомости против его фамилии нередко значились единицы и двойки за неопрятность, шутовство, упрямство и неповиновение. Особенно его не взлюбил преподаватель латинского языка Кулжинский. Его раздражало, что этот белокурый мальчик в своем сером гимназическом сюртучке с тонкими чертами лица обычно усаживался на заднюю парту, и там, под шум переводов вслух из латинской хрестоматии, Читал себе увлекательную книжку или рисовал карикатуры на учителя, не обращая внимания ни на небо, ни на землю. Гоголь держал себя независимо и отъединенно. Он любил передразнивать или, как говорили гимназисты, копировать своих учителей и школьных товарищей и достигал при этом сходства удивительного. Особенно удавался ему профессор российской словесности Никольский. Гоголь показывал, как он неторопливо взбирается на кафедру, громко сморкается, и, уставившись неподвижно в одну точку, начинает лекцию монотонным голосом. Все это проделывалось перед приходом Никольского в класс, и когда появлялся сам профессор, ученики дружно смеялись, а тот никак не мог понять причины их смеха. Гимназисты делились на две неравные группы – аристократов и простых. Ведь в гимназию принимались дети обедневших дворян, и даже выходцы из других сословий. Кичливые потомки знатных фамилий богатых помещиков с презрением относились к мелкопоместным и малоимущим товарищам. Эту кучку аристократов возглавляли Любич Романович и Кукольник. Остальные тянулись за ними. Сын бывшего директора гимназии Нестор Кукольник пользовался авторитетом среди гимназистов и покровительственным вниманием педагогов. Кукольник был начитан, интересовался литературой, историей, философией, искусством – Недурно играл на пианино. Он и сам писал стихи. Даже считался первым гимназическим поэтом. Кукольник ходил в красной шапочке, держался высокомерно и вместе с тем поэтически небрежно, как и подобает признанному таланту. Гоголь не любил его за это высокомерие и прозвал «возвышенным». Это прозвище так и осталось за кукольником, к великому его неудовольствию. В свободное время Гоголь уходил в большой гимназический парк и бродил по его тенистым дорожкам. Там у него имелся любимый дуб, под которым он просиживал долгие часы. Товарищи его прозвали за это «таинственным Карлой». Чаще других допекал Гоголя глупый толстый бороздин, дразнивший новичка хохлом. Сынок богатого помещика, он издевательски рассказывал о том, как привезли Гоголя в гимназию. Подъехала хохладская бричка, запряженная парой валов, и усатый дядька вынимает из нее нашего пиголицу, так называл Бороздин Гоголя, завернутого в длинную казацкую свитку. Гоголь отомстил насмешнику и в день его именин выставил в гимназическом зале транспарант с изображением черта, стригущего дервиша. Бороздин любил коротко стричь свои волосы, за что и получил кличку Растригосперидон. Это прозвище увековечено было Гоголем и в сатирическом акростихе, начертанном на транспаранте. все образ жизни нечестивой, пугалище монахов всех, и ног монастыря строптивой, растрига, сотворивший грех, и из за сието преступления достал он титул сей. Очтец, имей терпение, начальные слова в устах запечатлей». С тех пор товарищи опасались называть его пигалицей и хохлом, предвидя неминуемую месть. Понемногу Гоголь стал привыкать к большому неуютному дому, к сводчатым классам для занятий, к пестрой по воспитанию, по возрасту и по знаниям гурьбе школьников. А несносному немцу-воспитателю он все-таки насолил. Зельднер по должности своей обычно сопровождал колонну гимназистов во время прогулок по городу. Надзиратель тревожно обегал всю колонну на длинных кривых ногах, следя, чтобы не было предосудительных разговоров или, не дай бог, не исчез во время прогулки кто-нибудь из гимназистов. Гоголь сочинил стишок о Зельднере, который все гимназисты распевали на прогулке. «Гицель, морда поросячья, журавлиные ножки, той же чертик, что в болоте, только приставрожке». Примечание. «Гицель, немецкая дубина». Зельднер важно вышагивает впереди, а в задних рядах запевают эти стишки. Он быстро спешит туда. кто ж смело петь?» «Что пела?» — тревожно спрашивает он. Тут запевают передние пары, и Зельднер мечется взад и вперед до полного изнеможения. Гоголь часто писал домой Васильевку, осведомляясь о здоровье отца, матери, всех домашних, рассказывая о своих маленьких невзгодах и радостях. Васильевка представляется ему тихой блаженной страной. Собираясь на летние каникулы, он сообщает изнеженно родным. «Я почти уже собрался». «Уклал все свое имущество и, ожидая со дня на день сего времени, уже вижу все милое сердцу, вижу вас, вижу милую родину, вижу тихий псел, мерцающий сквозь легкое покрывало, которое я сброшу, наслаждаясь истинным счастьем, забыв протекшие быстро горести. Одна счастливая минута может вознаградить за годы скорби». «Прощайте, дражайшие родители, прощайте, но ненадолго. Скоро мы увидимся, и сия радостная мысль наполняет душу мою восторгом. Скоро вы увидите у ног своих благодарного сына». свое письмо Гоголь закончил просьбой. «Прошу вас прислать мне денег, 10 рублей, которые мне следует получить. Ещё раз, они мне теперь принужны, ибо мне надо расплатиться и купить ещё красок для рисования». В гимназии он увлекся живописью и нередко целыми днями рисовал пейзажи и портреты. Он неоднократно сообщает домой о своих успехах в рисовании, заботливо посылает родителям свои картины и рисунки. Но чаще всего письма переполнены просьбами о деньгах. Безденежье угнетало Гоголя. Ему приходится отказываться от многих удовольствий и залезать в долги. Родители никак не могли навещать его в Нежине. Да ему на зимние каникулы далеко не всегда удавалось вырываться в Васильевку. Тяжелым ударом для мальчика была весть о смерти отца. Василий Афанасьевич умер в конце марта 1825 года. Его смерть потрясла Гоголя, заставила задуматься о будущем. В письме к матери он сообщал о своих переживаниях, не по-детски серьезных. «Не беспокойтесь, дрожайшая маменька», — писал Гоголь. Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сиим известием, однако же не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния, хотел даже посягнуть на жизнь свою, но Бог удержал меня от всего». И к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже непорывную, которая, наконец, превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко Всевышнему. Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести. Так, дрожайшая маменька, я теперь спокоен, хотя не могу быть счастлив. Лишившись лучшего отца, вернейшего друга, всего драгоценного моему сердцу. Но разве не осталось ничего, что меня привязывало бы к жизни? Разве я не имею еще чувствительной, нежной, добродетельной матери, которая может мне заменить отца и друга, и всего, что есть милее, что есть драгоценнее? Черты книжности, религиозной экзальтации, сказавшиеся в этом письме, не уменьшают его искренности, того большого чувства к матери, которое проходит через всю жизнь Гоголя». Его горе смягчалось дружбой с Сашей Данилевским, которого он знал еще с детских лет. Саша Данилевский не раз приезжал в Васильевку в гости со своим отцом, дружившим с Василием Афанасьевичем. После смерти отца Саша поселился в имении отчима, Толстом, находившемся в шести верстах от Васильевки. Вместе с Гоголем он учился в Полтавском поветовом училище. Саша Данилевский был стройным, красивым черноглазым мальчиком с курчавыми вьющимися волосами. поэтому он неизменно играл во всех школьных спектаклях женские роли. Пылкий, и беспокойный, всегда увлеченный какой-либо очередной идеей или страстью, он являлся любимцем товарищей. Был еще друг, которому Гоголь поверял свои мысли и огорчения, Герасим Высоцкий, солидный, вдумчивый юноша. Они также подружились еще в Полтавском училище и снова встретились в Нежине. Своей начитанностью, остротой и основательностью суждений Насмешливым юмором Высоцкий привлекал к себе Гоголя. Он был старше на два года и являлся для Никоши непререкаемым авторитетом. Он оказал сильное воздействие на его вкусы и интересы. Долгими вечерами после классов бродили они по аллеям гимназического парка и проверяли друг другу свои планы на будущее, придумывали комические прозвища школьным педагогам и товарищам. Недоверчивый и скрытный с другими, Гоголь не боялся мечтать вслух с другом. Весной 1826 года Высоцкий кончал гимназию и собирался уехать в Петербург, чтобы там поступить на службу. Планы товарища увлекали и Гоголя. Далекий таинственный Петербург представлялся им обоим средоточием всего прекрасного, возвышенного, совершенного. Незадолго до отъезда Гоголь высказал Высоцкому все, что его мучило. Открыл ему свою душу. «Свои честолюбивые помыслы и раны самолюбия». «Вряд ли кто-нибудь вынес столько неблагодарностей, глупых несправедливостей, смешных притязаний, как я», — жаловался он другу. «Все выносил я, без упреков, без роптания. Никто не слыхал моих жалоб». Высоцкий пытался его утешать, говорил, что во многом он сам виновен в недружелюбном отношении к нему товарищей, напуская на себя загадочный отчужденный вид. «Одни почитают меня несносным педантом», — огорчался Гоголь, «думающим, что он умнее всех, а другие называют смиренником, идеалом кротости и терпения, но по-настоящему узнают лишь тогда, когда я вступлю на путь настоящего моего призвания. Поверь только, что меня всегда наполняют благородные чувства, и всю жизнь свою я обрекаю благу человечества». Он говорил горячо, взволнованно, но каким-то возвышенным книжным слогом. На прощание друзья условились встретиться в Петербурге, куда Гоголь обязательно приедет по окончании курса в гимназии. «Ты будешь жить в Петербурге», — сетовал Гоголь, «веселиться жизнью, жадно пить ее наслаждение. А мне еще предстоит два года не видеть тебя, и это время мне кажется нескончаемым веком. Сделай, милость, для нашей дружбы не забудь меня. Пиши мне хоть раз в месяц». Учителя. Директором гимназии при поступлении туда Гоголя был лейб-медик Иван Семенович Орлай, закарпатский русин, давно прижившийся в России. Он был человеком широко образованным, окончил в Петербурге медико-хирургическое училище, а в Львовском и Будапештском университетах получил философское и физико-математическое образование. Его прильстила идея создания нового учебного заведения, и, получив должность директора Нежинской гимназии высших наук, Он много сил и энергии вложил в ее организацию. Орлай привлек в гимназию опытных преподавателей. Особое значение он придавал изучению иностранных языков и физико-математических, и философских дисциплин. Гоголи были немного знакомы с Орлаем, так как по соседству с их имением находился крошечный участочек земли, принадлежавший Орлаю. Это вселяло в Василия Афанасьевича надежду, что директор будет доброжелательно относиться к сыну своего соседа. В гимназии с прибытием Орлая установился порядок. Директор не признавал бюрократического чинопочитания и служебного подобострастия. Он требовал и от преподавателей, и от учащихся сознательного выполнения своих обязанностей. Высокий, с важным выражением на лице, всегда тщательно одетый, в белом галстуке, Орлай степенно шествовал по коридорам. Он не любил, чтобы во время занятий или приготовления уроков ученики праздно разгуливали. Гоголь нередко нарушал это правило, но, встречая Орлая, выходил из беды безнаказанным. Завидев директора еще издали, он учтиво раскланивался и докладывал. «Ваше превосходительство! Я недавно получил письмо от матушки. Она поручила засвидетельствовать вашему превосходительству свое почтение и донести, что по вашему имению все идет хорошо». Орлай благосклонно улыбался и, потрепав Гоголя по голове, говорил. «Душевно благодарю». «Будете писать матушке, не забудьте ей поклониться от меня». И Гоголь продолжал свою прогулку по коридорам. Однако директор не всегда бывал столь милостив. Вспыльчивый и не он легко выходил из себя и прибегал к приемам прямо-таки Петровским. Тогда доставалось не только ученикам, но и педагогам. Заметив преподавателя Моисеева, болтающего во время урока в коридоре со служителем, Орлай без церемонии взял педагога за воротник и ввел его в класс под хохот учеников. «Пора начинать урок!» — гневно бросил он оторопевшему учителю. Моисеев театрально погрозил в дверь кулаком и приступил к занятиям, как ни в чем не бывало. Иван Семенович любил музыку, и по вечерам у него часто собирались старшие гимназисты, обладавшие музыкальными талантами. Устраивались концерты. Гоголя, посещавшего эти вечера, даже увлекла была мысль заняться музыкой, и он отписал домой родителям, чтобы ему прислали скрипку. Однако это увлечение скоро прошло, и он ограничивался тем, что подпевал хору, когда Нестор Кукольник играл на фортепиано любимую Орлаев студенческую песню, вывезенную им из Венгрии. «Вне Венгрии нет жизни, если есть жизнь, то только там». Орлай заботился о гимназистах. Он соблюдал справедливость и строго следил за порядком преподавания. Однако летом 1826 года он покинул Нежин, переехал в Одессу, став директором тамошнего лицея. С его отъездом обязанности директора в течение года выполнял профессор математики Шаполинский, человек передовых взглядов, покровительствовавший всем начинаниям гимназистов. Ему пришлось вступить в борьбу с реакционной частью преподавательского состава, которая после отъезда Орлая пыталась прибрать власть в гимназии к своим рукам. Эта реакционная кучка педагогов возглавлялась профессором политических наук Белевичем. Заодно с ним действовали законоучитель Волынский и профессор Никольский. Парфейн Иванович Никольский преподавал российскую словесность. Он читал свои лекции по старинке, руководствуясь непререкаемым авторитетом теоретиков классицизма Лагарпа и Батё, которого он называл Бате. Парфейн Иванович был еще не старым человеком. но давно перестал следить за ходом словесности, считая, что лучше, чем писали в XVIII веке, теперь уже не напишут. Как гласил его формулярный список, он до своего поступления в Нежинскую гимназию исправлял с отличным усердием и неутомимую ревностью и должность профессора французской словесности, и обязанности церковного старосты, и даже бухгалтера. Столь разносторонняя деятельность, видимо, и не дала ему возможности познакомиться с современной литературой. На лекциях Никольский больше всего любил распространяться о том, какие из российских государей наиболее старались о насаждении наук и художеств. Он подробно и долго разъяснял основные правила высшей словесности, говорил о пользе и уничижении добродетели, о уме, гении, вкусе, о трех действиях ораторской речи – «Научать, нравиться и трогать». Все это было нестерпимо скучно, и слушатели держали под партами свои собственные книги, весьма не схожие с витиеватыми и благонамеренными рассуждениями профессора. Круг его излюбленных писателей ограничивался Ломоносовым, Сумароковым и Хирасковым. Он с восхищением только их разбирал и обильно цитировал. Никольский так громко декламировал тяжеловесные вирши «Рассиады Хираскова», что у дверей музея собирались воспитанники и преподаватели соседних классов, протестуя против нарушения тишины и спокойствия. Парфейн Иванович и сам был не чужд творчества. На одной из лекций он принес толстенную тетрадь и обратился к слушателям с торжественной речью. «Друзья мои, в беседах наших постоянно обретаю моральную опору. Разрешите же предложить вам плод моих трудов, дидактическую поэму «Ум и рок», Примите ее благосклонно». Вслед за тем он развернул тетрадь и стал долго и монотонно читать, изредка отрывая глаза от тетради. Ученики тотчас занялись каждый своим делом, в классе с каждой секундой нарастал шум. Но упоенный своим собственным творением учитель ничего не замечал. Он читал и читал, читал бы и дольше, если бы не прозвенел спасительный звонок. Никольский требовал от учеников, чтобы они сами пробовали перо, И однажды Гоголь принес и предложил вниманию учителя густо густоисписанный лист. Тот развернул и стал читать. Это были стихи, они профессору явно не нравились. Вот он поморщился, прервал чтение и стал брюзгливо их разбирать. «В те дни, когда мне были новые все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья, когда возвышенные чувства... Свобода, слава и любовь и вдохновенные искусства так сильно волновали кровь. Слабые стишки. Написано-то гладко, да смысла нет. Ода не ода, элегия не элегия, а черт знает что. Причем здесь взоры дев? Каких дев? Для молодого человека это ни к чему. А что значит вдохновенное искусство? Вдохновенными могут быть только сами поэты, а не искусство. Нет, «Слабо написано. Вот здесь переменить надобно на не взор и дев, а боговзор. Свободу тоже надо заменить на учение. Учение, слава и любовь. Э, нет, любовь тоже ни к чему. Лучше так. Учение, слава и церковь. Да ведь не церковь, а церковь, Парфейн Иванович. Да и стихи-то не мои. А чьи же? Да Александра Пушкина сочинение «Демон» называется. В альманахе мнимазина напечатано Я нарочно переписал, потому что ничем вам не угодишь. А вот вы даже и Пушкина переделали. «Ну что ты понимаешь?» — вспылил Никольский. «Да разве Пушкин-то безграмотно не может, что ли, писать? Вот тебе явное доказательство. вникника у кого лучше выходит?» Класс дружно расхохотался, а профессор, еще более нахмурившись, начертал в журнале напротив фамилии Гоголь-Яновский жирную двойку. Иной характер имели лекции профессора немецкой словесности Зингера. Федор Осипович, вернее, Фридрих Иосиф Зингер, учился за границей, много путешествовал и попал в Ригу в качестве секретаря датского посланника. Он остался в России и преподавал немецкий язык в частных домах до самого своего поступления в Нижнскую гимназию. маленького роста, почти карлик. Он обладал пылким, восторженным духом. Этот миниатюрный поклонник Шиллера на лекциях проповедовал любовь к человечеству, увлекая гимназистов своей преданностью литературе. Гимназисты восторженно читали и переводили Дон Карлоса Шиллера, стихи Гёте, Виланда и даже мудреного заоблачного Жан-Поля Рихтера. Зингер имел собственную библиотеку. и охотно давал из нее книжки гимназистам. В его маленькой квартирке постоянно толклись посетители. На лекциях Зингер нередко отклонялся от изложения вопросов литературы и переходил к политическим разговорам. Объясняя перевод из Канта о высоком и изящном, он тут же говорил ученикам, что мощи и кресты — это глупости и предрассудки. Один из учеников — Котлеровский встал с места и заявил профессору, что в России так нельзя говорить о религии. На это Зингер заметил, что он надеется иметь дело с благородными людьми. Сведения о свободолюбии Зингера и о выражениях противных греко-российской церкви непрерывно сообщались директору. Особенно любили гимназисты профессора Белоусова, читавшего «Естественное право». Николай Григорьевич Белоусов был еще молодым человеком. Он окончил курс философских наук в Киевской духовной академии, а затем изучал право и литературу в Харьковском университете. Орлай назначил его инспектором гимназии. Обширные знания, независимость взглядов, справедливость и доступность завоевали ему уважение и любовь гимназистов. На своих лекциях он высказывал передовые идеи и мысли, выступал с осуждением самодержавного деспотизма, знакомил слушателей со взглядами Руссо, Монтескье, других передовых мыслителей. Белоусов, Зингер, профессор математики шапалинский и профессор французской словесности Ландражин составляли живую душу гимназии. Через них проникали в отгороженное от жизни закрытое учебное заведение новые передовые идеи и идеалы. Этих честных передовых людей стремилась опорочить реакционная комарилья. Она изо всех сил старалась подорвать их влияние. Наиболее рьяным и подлым ревнителем благонамеренности и рутины выступал профессор политических наук Белевич. Этот карьерист и пройдоха родился и обучался в Австрии и перебрался в Россию в поисках денег и чинов. Скромная должность учителя немецкого языка в одной из провинциальных гимназий его не удовлетворяла. и попав в нежен он решил сделать быструю карьеру. Заняв кафедру политических наук, Белевич очень скоро обнаружил свое невежество в преподаваемом им предмете. Но недостаток знаний он возмещал усердным доносительством, подглядыванием и подслушиванием, собирая улики и материалы, которые могли бы послужить к погублению его противников. Достойным соратником Белевича явился и законоучитель-протеерей Волынский. Во время директорства Орлая, благоволившего к Белоусову, а затем преисполнявшем обязанности директора Шаполинском, Белевич и его единомышленники вынуждены были сдерживаться. Но с приходом в 1827 году нового директора, Ясновского, положение в гимназии круто изменилось. Новый директор, Попович по своему происхождению, воспитанник Киевской духовной академии, долгое время служил в канцеляриях, а затем управлял имениями своего благодетеля графа Румянцева. На старости лет он по протекции был назначен директором в Нежин. Ему было поручено навести порядок в гимназии, о которой до начальства доходили тревожные вести. С его назначением подняла голову и клика Белевича, решив, что пришел ее час, что наступило время расправы с ненавистными им профессорами. В глубине гимназического сада Гоголь встретил Белоусова. Инспектор пригласил его зайти на квартиру. Простой, со вкусом обставленный кабинет был заставлен полками с книгами по истории, праву, философии, литературе. Николай Григорьевич имел обширную библиотеку и очень ею гордился. Он любил приглашать к себе учеников и беседовать с ними. Этот нескладный остроносый юноша – Давно привлекал его внимание своей любовью к литературе и пытливыми вопросами на лекциях. Гоголь стал рассматривать книги. «Философский словарь» Вольтера, «Общественный договор» Руссо, «Дух законов» Монтескье — это первое, что бросилось ему в глаза. Белоусов сел в кресло и спросил. «Вы, Яновский, по окончании гимназии чем предполагаете заниматься?» «Я думаю о Петербурге». «О службе. Я хочу сделать свою жизнь нужной для блага государства, принести хоть малейшую пользу», — несколько высокопарно отвечал Гоголь, поверяя свои давнишние заветные мысли. «Но ведь служба бывает различной. Что же именно привлекает вас?» «Я перебрал в уме все должности в государстве», — смутясь продолжал Гоголь, — «и остановился на одном — на юстиции. Я вижу, что здесь работы будет более всего». что здесь только я могу быть истинно полезен для человечества. «Но почему же именно?» — с интересом спросил Белоусов. «Неправосудие — это величайшее в свете несчастье. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага». «Вы правы, когда так высоко ставить юстицию», — сказал Белоусов. «Юстиция есть справедливость. Нарушение законов нарушает первоначальные права человека». «Николай Григорьевич», — продолжал Гоголь, «вы сами на лекциях говорили, что право есть то, чем человек исключительно располагать может, так как оно принадлежит ему с рождения». «Да, вы верно меня поняли», — с удовольствием сказал Белоусов. «Человек имеет право на свое лицо, на свою личную свободу. Он имеет право быть таким, каким природа образовала его душу и тело». «А вот отец Павел...» Говорил нам, что это противоречит христианской вере, что человек должен подчиняться воле Божьей, а не своим чувствам. «Отец Павел», — наморщив лоб, с раздражением сказал Белоусов, — «невежда. Он ничего в естественном праве не понимает». «Я уже два года занимаюсь изучением права», — добавил Гоголь, «а сейчас собираюсь познакомиться с отечественными законами». «Ну, тут вы много не разберете». Наши законы устарели и не считаются с естественным правом человека. Вот, прочтите хорошую книгу профессора Куницына «Право естественное». Этот профессор был учителем Пушкина. И Белоусов протянул Гоголю красиво переплетенный в свиную кожу томик. Гоголь поблагодарил и раскланялся. Беседы с Белоусовым всегда волновали его, внушали мысли, которыми он даже не решался делиться с товарищами. лишь в письме к своему старому другу высоцкому рассказывая о гимназии он сообщал все возможные удовольствия забавы занятия доставлены нам и этим мы одолжены нашему инспектору я не знаю можно ли достойно выхвалить этого редкого человека он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими заступается за нас против притязаний конференции нашей и профессоров шкаляров и признаюсь ежели бы не он то у меня не достало бы терпения здесь окончить курс. Гоголь только не знал, что его посещения Белоусова не остались незамеченными. Усердно подсматривающий за учениками Моисеев каждый раз сообщал об этих встречах директору. Мельпомена На Масляной должен был состояться торжественный вечер, к которому готовились задолго. На вечер пригласили всех почетных лиц города, родителей учеников и их знакомых. концерты спектакль, поставленные силами самих учащихся, и танцы. Такова была обширная, увлекательная программа. Больше всех воодушевлен ею Гоголь. Он и режиссер спектакля, и актер, и художник-декоратор. В актовом зале построена самая настоящая сцена с занавесами кулисами. Оркестр из десяти человек по вечерам репетирует музыкальные номера. Декорации расписывают сам Гоголь, Базили и Макрицкий, в котором уже чувствуется будущий художник. Ставят пьесу Фанвизина «Недоросль» и сценку из украинской народной жизни, сочиненную самими гимназистами во главе с Гоголем. На театральный гардероб ученики жертвуют кто что может. Гоголь написал домой, прося, чтобы из Васильевки прислали полотна для декораций и сшили два-три костюма. Кукольник пожертвовал пару заржавевших ломаных пистолетов. Гоголь взял себе роль простаковой Он любит играть стариков и старух и вообще предпочитает комические роли. Базилий играет Стародума, миловидный Данилевский Софью, а кукольник Митрофанушку. Репетиции происходят на сцене в зале. Каждый день после занятий артисты запираются здесь и с увлечением готовятся к спектаклю. Но не обходится и без происшествий. базили играет Стародума дряхлым, еле двигающимся стариком. Гоголь говорит ему, что такому старику место на кладбище, а не в театре. Стародум должен быть все-таки поживее и поосновательнее. Базилий обижается. Тогда игра его сам – «Я отказываюсь!» — вспыхивает он. Ссора кажется неминуемой, но Гоголь превращает все в шутку. «Ах так!» — восклицает он грозно. «Тогда вызываю тебя на дуэль!» Он хватает заржавленные пистолеты, сует один из них базили и принимает такой грозный и в то же время смешной вид, что Базилий не выдерживает и смеется. Все забыто. Но над спектаклем нависает угроза гораздо серьезнее. Совавший всюду свой нос Белевич нашел в театральном представлении опасную крамолу. Узнав о приготовлениях к спектаклю, Белевич не преминул составить очередной донос в конференцию, уведомляя, что «по елику таковые театральные представления в учебных заведениях не могут быть допущены без особого дозволения высшего учебного начальства, то дабы мне...» как члену конференции гимназии, на которой лежит ответственность смотрения за нравственным воспитанием обучающегося юношества, безвинно не ответствовать за мое осем молчание перед высшим начальством. Однако рапорт Белевича не возымел ожидаемого действия. Исполнявший должность директора Шаполинский на его доносе написал, что разрешение высшего начальства на устройство спектаклей имеется. Получив отпор, Белевич не успокоился. Он по нескольку раз на день проходил мимо зала, где шли репетиции, подглядывал и подслушивал в коридоре. Однажды, приметив Гоголя, который старался укрыться от его внимания и спрятался за углом коридора, Белевич быстро направился к нему. Гоголь поспешно бросился к дверям театральной залы и, позвав кого-то изнутри, сказал «Свой!» и проскользнул, захлопнув за собою двери. Белевич пытался пройти за ним, но дверь оказалась закрытой. Несмотря на громогласные требования, дверь не открывалась. Разгневанный профессор призвал на помощь служителя и вместе с ним вновь стал стучаться и громко кричать «Отворите!». Только тогда дверь отперли. В зале оказался Гоголь, а за кулисами театра еще трое воспитанников. Белевич грубо спросил «Зачем вы изволили от меня прятаться и не отворяли дверей? Вы, наверное, пьяны!» Обиженный наглым обвинением Белевича, Гоголь резко ответил, что присутствующие здесь имеют разрешение проводить репетиции, и в это время зал для посторонних закрыт. Непочтительный ответ еще больше обозлил достойного профессора, и он накричал на дерзкого мальчишку, а, возвратившись к себе, написал новое донесение. В этом своем рапорте Белевич сообщал, «Яновский вместо должного вины своей сознания начал с необыкновенной дерзостью отвечать мне свои разные суждения и при этом более чем позволяют ученические границы благопристойности. Я, видя сильное его разгорячение и даже наглость в преследовании меня, вместо наставления ему, до сего деланных, начал уже просить его, чтобы он оставил меня». но он, как бы не слыша сего, с упорством до дверей и за двери преследуя меня, с необыкновенной дерзостью кричал против меня, и Сим возродил во мне сомнение. Не разгорячен ли он каким-либо крепким напитком? Почему я, обратясь к экзекутору, сказал ему «Да не пьян ли он?» Клевета Белевича успеха не имела. Вызванный директором, доктор Фиблик засвидетельствовал, что пансионер Яновский был не только трезв, но и без малейшего признака хмельных напитков. Заступничество Белоусова и Шаполинского отвело карающий меч от головы Гоголя, но Белевич затаил против него злобу. Несмотря на все эти помехи, приготовления к спектаклю шли полным ходом. Из-за закрытых дверей слышались смех, громкие возгласы. Гимназисты проносились по коридору с ведрами клея и красок, шились костюмы, царила оживленная праздничная атмосфера. Наконец настал долгожданный день. Вывешена огромная афиша с перечислением всех представляемых номеров и их исполнителей. Залы украшены картинами, зажжено множество ламп и свечей. В актовом зале уже рассаживалась публика. В первых рядах сидели военные, даже один генерал, чиновники, преподаватели гимназии. Подальше разместились более скромные зрители, а сзади – гимназисты. Занавес раздвинулся, и первое отделение концерта началось исполнением торжественного гимна, сочиненного пансионером-кукольником, на музыку учителя гимназии Севрюгина. После гимна воспитанник Пузыревский танцевал мазурку с тамбурином. Матлот – исполнил тот же Пузыревский с Данилевским, потом была сыграна увертюра из Моцарта. Концерт завершился хором с музыкою в исполнении пансионеров и вольно приходящих учеников. После концерта младшие воспитанники обошли почтеннейших гостей и преподнесли им букеты цветов. Зрители с нетерпением ждали главной части вечера – спектакля. Наконец, снова раздвинулся занавес, и на сцене, Началось представление комедии Фанвизина. Гоголь играл госпожу Простакову необычайно выразительно и естественно. В его исполнении перед зрителями возникла невежественная и жестокая самодурка, которая тиранит крепостных и в то же время зоологически привязана к митрофанушке Когда Простакова с сокрушенным видом жаловалась, «Все сама управляюсь, батюшка, с утра до вечера, как за язык повешено, рук не покладаю». то бронюсь, то дерусь, тем и дом держится мой батюшка. То весь зал дружно расхохотался и зааплодировал. Под стать Гоголю был худой и длинный кукольник, хорошо сыгравший великовозрастного избалованного невежду Митрофанушку. После недоросля ставили небольшую малороссийскую сценку, в которой Гоголь также отличился. На сцене простая деревенская хатка, Вдали несколько деревьев и река, возле хаты скамейка. Появляется древний старик в простом кожухе, в бараней шапке и смазных сапогах. Опираясь на палку, он еле передвигается, доходит, кряхтя, до скамеечки и садится. Сидит, трясется, почесывается, кашляет и, наконец, заливается удушливым старческим кашлем, который окончился неожиданным звуком. Публика разразилась неудержимым смехом, а старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены. Как только Гоголь вышел за кулисы, к нему бросился инспектор Белоусов. — Как же это вы, Яновский? Что же вы это сделали-то? Смеясь и отчаиваясь, напустился он на артиста. — А как же вы думали сыграть натуральную роль 80 старика? «Ведь у него, бедняги, все пружины расслабли, и винты уже не действуют как следует». Белоусов расхохотался, и Гоголь остался безнаказанным. Спектакли продолжались по нескольку дней с неизменным успехом. Масленица и пасхальные каникулы были лучшим временем для Гоголя во все время его пребывания в гимназии. Театр преображал его жизнь, выводил из того состояния отчужденности, задумчивости, болезненной мнительности – которые так остро проявлялись в обычное время. Магерки. Девять лет провел Гоголь в Нижинской гимназии высших наук. Срок немалый, в особенности если учесть, что именно в эти годы формировался его характер, его взгляды и литературные склонности. Обстановка закрытого учебного заведения способствовала отгороженности гимназистов от жизни, проходившей за стенами училища. Однако полностью изолировать учащихся было невозможно. Гимназисты на каникулы возвращались в свои семьи, вольно приходящие ученики помещались на частных квартирах, нередко и пансионеры ходили из гимназии в город. По церковным праздникам гимназисты отправлялись не в гимназическую церковь, а в городской собор. Там, при большом стечении народа, Гоголь потихонечку пробирался поближе к выходу и стоял вместе с деревенскими дядьками и бабами. виде перед собой какого-нибудь дядьку в перепачканной пыльной свитке, он доставал из кармана несколько медиков и спрашивал, «А что, хроши на свечку маешь?» Дядька, естественно, не имел грошей. «На, поди поставь свечку, кому пожелаешь». «Да сам поставь, это лучше, чем если кто за тебя поставит». Дядька покупал свечку и шел ставить ее к облюбованному им святому. продираясь через пышно разряженную толпу. Гоголь доставляло удовольствие видеть, как он своей пыльной свиткой задевал парадные мундиры чиновников и блестящие платья дам, стоявших перед алтарем. Чистенький, подтянутый в своем новом мундирчике Романович, не выдерживал и шипел сквозь зубы. «Дурак!» «Ну, если про тебя скажешь, умный, то соврешь», насмешливо отвечал Гоголь. особенно ненавистен был гоголю приятель романовича риттер из остейских немцев высокомерного и тупого риттора он наделил множеством прозвищ так за ним и оставшихся барончик фон фонтик купидончик барончик был не только надменен и списив но мнителен и глуп зная его мнительность гоголь не удержался и однажды довольно зло подшутил над ним знаешь фон фонтик Сказал он ему, как бы невзначай, «Я давно за тобой наблюдаю и заметил, что у тебя, знаешь, не человечьи, а бычьи глаза. Не хотел только тебе говорить, а теперь вижу точно бычьи глаза. Вот, сам посмотри в зеркало». Риттер сначала не обратил на это внимания. Лег в постель, но не смог заснуть. Среди ночи он встает, смотрится в зеркало, будет своего слугу, которого Гоголь заранее подговорил. семён как по-твоему, у меня бычьи глаза?» спрашивает встревоженный Риттер. «И впрямь, барин, у вас бычачьи глаза!» отвечает семён Риттер окончательно упал духом и к утру прибежал к директору Орлаю со слезами. «Ваше превосходительство! У меня бычачьи глаза!» Орлай флегматически понюхал табак и, видя, что Риттер... действительно рехнулся на бычачьих глазах, распорядился отправить его в больницу. Лишь через несколько дней мнительный барончик пришел в себя и вернулся в класс. Гоголь поддерживал дружеские отношения с гимназическим сторожем по прозванию «Мыгалыч». Вечером, сговорившись с «Мыгалычем», он исчезал из гимназии и торопливо направлялся в Магерке. Чтобы сократить путь, Гоголь перелез через чужой плетень. Тут из дому вышла молодица с грудным ребенком на руках. «Эй, шкаляр, что тут забыл?» — закричала она. «Убирайся, пока не досталось по шеям!» «Вот злюка!» — отмахнулся Гоголь и смело зашагал дальше. «Что, оглох?» «Вон, — говорю, курахват, а не то позову чулуика, он тебе ноги перебьет. Чего тебе здесь нужно?» «А мне сказали, что здесь живет молодица, у которой дытына похожа на порося». «Как? Моя дытына похожа на порося?» — вскипела молодица. «Остапе! Остапе, бей его заступом! Бей шебеныка!» Примечание. Шебенык — висельник. На крик жены вышел остап. «Бессовестная! Бога ты не боишься!» — сказал Гоголь, бесстрашно подходя к молодице. «Ну, ну скажи на милость!» «Как тебе не грех думать, что твоя дытына похожа на поросенка?» «Та... це ж ты казал!» «Ну, полно! Я пошутил, а ты уж поверила!» «Не к лицу у такой красивой молодицы сердится!» «Славный у тебя хлопчик! Знатно из него выйдет Писарчук!» «Когда вырастет, громада изберет его в головы!» не не выберут! Мы бедные, а в головы выбирают только богатых!» «Ну, тогда его в солдаты возьмут, а он выслужится в офицеры, а там его и городничим поставят в ромны». «Полно уж говорить неподобное», — сказала молодица, радостно засмеявшись. «Можно ли человеку дожить до такого счастья?» Тут Гоголь начал описывать ей ее будущее привольное житье городничих и в ромнах, как квартальный будет перед ней народ расталкивать, когда она войдет в церковь. Купцы будут угощать ее, — и подносить варенуху на серебряном подносе, низко кланяясь и величая ее государыней матушкой. Сын ее женится на богатой панночке. Поговорив с нею, он вежливо попрощался и пошел через сад. «Простите, панночку, я и не знала, что вы такой добрый. Остапе!» — позвала она мужа. «Послушай, что панноч говорил про нашего оверку А Гоголь уже был далеко. спеша в Магерке на свадьбу. Он любил бывать на крестьянских свадьбах, на крестинах, пропадал там все свободное время. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.